Переговоры продлились еще около двух часов. Я, честно говоря, безумно устал от наглой рожи человека-дварга. Век бы его не видел. Однако детали обговорить мы все-таки смогли. Итак, на подконтрольные нам поселения, пока это только тесули четыре лагеря с бьоргусами, он не нападает. Наших людей не атакует. А вот свободные общины, пожалуйста. Но не чаще двух раз в месяц и никого не травмируя. то есть можно просто мирно грабить. При этом обязывался тут же отправлять нам весточку с координатами ограбленных, чтобы мы знали, кого и откуда нужно срочно перевести в центр. Такие вот странные и необычные бандиты у нас завелись. Хотя он мог бы отказаться вообще от грабежей свободных общин, если бы мы посылали им конвой с гуманитарной помощью. Иначе говоря, подкармливали бы. Но тут уже отказались мы, слишком уже много хочет. Нам в самом деле проще подбирать ограбленные кучки и перевозить их в тисуль. По сути, это и есть наша задача». Я спрашивал, зачем вообще им люди, на что получил вполне состоятельный ответ. «Мы не подбираем всех подряд, только тех, кто пытается сражаться с нами. Слабаки же, покорно отдающие все свои пожитки, мне ни к чему. Из-за таких человечества я оказалась в жопе». В общем-то, обоснованная позиция. И довольно неплохая. Помогатель лишь тем, кто достоин этой помощи. Ну да черт с ним. Арсений всегда хотел свободы и силы. Сейчас у него есть и то, и другое. Хотя Анна с Мьоргом без проблем бы разделали его тушку. Но зачем? Мы получим бесхозных дваргов и двергусов, а так посмотрим, что из этого выйдет. Я оставил в качестве наблюдателей двух воителей Кирилла и Николая. Оба три раза в сутки обязаны связываться со мной и рассказывать о том, что творится в Спасске. Конечно, рискую парнями, но и держать Арсения совсем без присмотра нельзя. Странные получились переговоры. С одной стороны, мы закрываем глаза на опасного и безумного индивида. С другой стороны, можно воспринимать его в отчину, ну, например, как Запорожскую сечь. И самое главное, как огромный информационный центр». Только подумать, все двергусы и дварги в мире подчиняются ему. Он может смотреть на мир глазами всех этих тварей. И именно поэтому обязался каждые два дня передавать нам информацию о новых лагерях эвакуации, общинах и резервациях. Хм, на словах все так круто, но огромный червяк сомнения копошится в груди. Ведь наврать-то дело не хитрое. Как его проверить? Никак. Нужно думать, решать, обсуждать с другими. Но времени у нас нет. Через два дня, по словам Арсения, великий конунг нападет на орел. Именно в этом городе, точнее, в его северо-восточной части, находилась одна из резерваций люмбусов, захваченная мейсоном вместе с несколькими выжившими защитниками. Именно там сейчас и располагается один из лагерей на 50 тысяч, где кроме самого мейсона засела Ильорги. Эта информация, если, конечно, она правдива, для нас имеет исключительную ценность Да, медведица и один из сильнейших чипированных — грозная сила, но против великого конунга бесполезная Предположим, один на один Льорги вполне бы и одолела главаря люмпусов, но при текущем раскладе тот просто вдарит превосходством по площади А тогда не только войска волчары, но и защитники лагеря будут биться против медведицы И сам люмпус со статусом Альфа и сто одним процентом владения энергией И что против них сделает экстрабета, пусть и со 106ю процентами. Счастью мы можем предотвратить подобный исход. Поэтому после переговоров забрали выживших из Кузидеева, заглянули домой и отправились готовиться встречать великого Конунга.